Отмена крепостного права и последовавшая полвека спустя Столыпинская реформа ослабили традиционное подавление стереотипов самостоятельного существования и конкуренции, усилили имущественное и социальное расслоение общества. Естественно, те социальные группы, которые не смогли воспользоваться новыми возможностями и не получили выгод от реформ, озлобились. Это озлобление долго искало выход, пока не нашло его в уравнительной социалистической идеологии. Конфликт закончился революцией и возрождением уравнительности на новом советском уровне. Точно так же за спокойные брежневские годы люди забыли, как опасна мобилизационная фаза системы управления как разрушительно конкуренция администраторов и снова начали норовить выделиться из общего ряда. Наиболее способные и амбициозные стали требовать предоставления возможности эффективной самостоятельной работы, работы на себя. Они фактически настаивали на легализации свободного предпринимательства. Это требование с каждым годом усиливалось постепенно трансформируясь в требования смены социально-экономического строя. В итоге стабильная, застойная система управления была разрушена и перешла в нестабильный режим функционирования. В отличие от предыдущих периодов нестабильности, мобилизация ресурсов и их перераспределение приняли новые, как правило, ненасильственные формы гиперинфляция, обесценивание вкладов, задержки заработной платы, задержки банками платежей юридических лиц, отрицательные ставки с судного процента и процента по депозитам и вкладам, финансовые пирамиды, ваучерная приватизация, залоговые аукционы, невозврат кредитов и многое-многое другое. Большую часть населения почувствовала, что оказалось в проигрыше от реформ и потребовало возвращения к неконкурентному застойному режиму системы управления. Политическим отражением такого разочарования явились октябрьские события 1993 года в Москве. Пик подобных настроений пришелся на середину 90-х, и если бы не известные обстоятельства, о которых, говоря шекспировскими словами, приличней вам понять, чем мне сказать, на президентских выборах 1996 года победил бы Зюганов. Можно сделать вывод о том, что усиление уравнительных настроений способствует стабилизации системы управления, переводу ее в мирное спокойное состояние, а ослабление стереотипов уравниловки и усиление конкурентных правил поведения, требований оплаты по труду – переходу в нестабильный режим